Текст 7. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и говорил Он, сын мой, мы стоим у книги, и книга открыта, в ней небо и звезды, и звездное небо вокруг книги – это космос, как книги, так и вокруг. Необходимо создать первый лист книги – это реальный шаг. Ты видишь, как создаю я, ты мыслишь так же, ты видишь созданное». Каждый человек строит свой жизненный путь на векторе времени, на котором расположены прошлое, настоящее и будущее самого человека. И время динамично, и человек, ставя перед собой задачу, ее реально решает, создавая будущее. Это свет, знание пути, пути каждого человека. Отклоняясь от пути, человек не получает необходимые знания для решения своей задачи и предложения пути, и тем самым решает ее как-то по-иному. В сознании человека можно создать и увидеть много сфер. Сфера знаний, сфера реальной задачи, сфера пути, сфера построения информативных клеток человека и закладки информации обо всем человеке. Это знание души человека, открытые для сознания самого человека. То, о чем я говорю, это сфера сознания, и она независима, и человек свободен. Сферы сознания человека связаны между собой, светом и взаимосвязью выбора самого человека. Что делать и что является первоисточником для получения знаний и выстраивания пути по поставленной задаче изначально и как понять и увидеть это изначальное? Все это есть и дано человеку. Выбор за ним. Строя свой путь по задаче спасения и выстраивая точные знания в своем сознании, сам человек расширяет сферу знаний и он познает связи мира и человека. Видит путь свой, как и других людей, знает, что необходимо сделать по поставленной задаче спасение и что первично. Он человек знает, что он управляет и может изменить ход времени, объединяя прошлое и будущее, перестраивая структуру времени в настоящее и решить задачу спасения и дать знания структурное спасение всех, всем людям. Может их донести в форме, доступной и понятной всем. Знания тогда будут распространимы и реализованы в структуре применения самих знаний. Человек управляет реальностью, строя на основе времени формы реальности, мысленно создавая физическую реальность своим сознанием. Выбор остается за каждым. За каждым и понимание. Сын мой, ты создаешь знания в форме, доступной и понятной всем, учитывая интересы всех, используя древние знания, которыми ты обладал и пользовался, и давал другим людям точные технологии структуры мира, как будущих событий и знаний распространились на века. Я также скажу тебе о созданных знаниях, как и о книге, в которой вокруг которой есть знания и мира, устройство его принципы и законы. Понимай, слова мои, и книга открыта как для тебя, так и для каждого человека. Ты сам лично выбрал форму времени, которым ты управляешь и создаешь книгу как элемент управления реальностью, передачи знаний каждому человеку. Книга, подобно прямой световой линии, уходящей в бесконечную структуру создания и познания мира, структуру вечной жизни человека, как структуру, несущую в себе первоисточник, знания о мире, космосе, вселенной, структурах познания и управления. Книга, как свет изменения сознания и свет спасения и решения творческих задач человека. Книга, реальный свет души человека в виде созданных и проявленных знаний. Обладая знаниями, Человек создает, создавая книгу знаний и указывая события будущего и понимая созданную структуру мира. Создавая отражая знания в душе, видишь путь как путь, созданный для человека и самим человеком. Видя путь гармоничного развития, видишь точность светового знания, а само слово «знание» содержит свет и создает, притягивая свет мира структуру знаний, где человек в знаниях проявляет себя как личность. В книге реально отражен космосом. Так знание небесное, заложенное в человеке, и сам человек является ключом неба. Его точные действия по структуре создания безопасного мира являются ключом неба. Мир безопасен и спасен, когда человек спасен, человек спасен, когда у него есть знание, и он создает. Созданное духовными технологиями безопасно, так как создано любовью на основе любви человека к миру. Посмотри в книгу в небо, и душа твоя дает тебе ключ знания к знаниям, свет к свету. И видел я события и землю, и видел лед, который двинется, и воду, которая наполнится, как моря и океаны, так и реки и озера. Видел я землю, видел, как в результате этих процессов земля, земля изменит свои очертания. Видел возвышенности, которые станут выше, и низины, некоторые из них погрузятся в воду, а иные поднимутся над водой, либо окажутся на уровне воды. Я видел основные три части Земли, как и другие две, но очень далеко. Люди, используя космические знания, будут оповещены о происходящем на Земле. И также станет очевидным, что наша Вселенная не единственная. Подобных Вселенных в галактике множество, и они граничат с нашей Вселенной, и мы их видим и понимаем, устройство как много отражено на земном плане. Так мы можем найти доступ к неизведанному, что находится рядом, в виде бескрайнем космическом пространстве, траектории движения, как и места в космосе, которые еще не исследованы. Я хотел бы сказать о том, что как на Земле есть места, выбранные самими людьми, откуда человек, совершая перелет, попадает в другую определенную им место, как в космосе есть такие же определенные места для осуществления перемещения между планетами. Их не трудно найти разместив три точки на одинаковом расстоянии между одной и другой планеты Тогда серединная точка и будет обозначать место, откуда можно пройти в космос, подобно тому, как в большом организме можно попасть за пределы того, где ты сам есть, и увидеть то место, где ты живешь, где живут все люди, увидеть Землю. Проекция космоса реально существует на нашей Земле, и нам это знание абсолютно доступно. Точки, о которых я говорю, имеют развитую оптическую структуру. Поэтому многие люди любят смотреть на звездное небо, как бы проецируя свое сознание, свои мысли, свое физическое тело и даже задачу, поставленную перед собой в космос, в далекий свет. На самом деле так и есть. Именно таким образом значит человека и решаются. А в точках, о которых я говорил, проецируются реальные свет и материи на Землю. Мы создаем то, о чем думаем постоянно. Наша Вселенная подобна клетке нашего организма, где на элементе формируется внутренняя структура, а сама клетка сформирована по задаче организма человека, его сознанием в структуре определенного органа или системы, как и физическое и материальное проявление на Земле, где Вселенная отражает и пропускает то, что есть за ее пределами в виде света и данной реальности, в которой система взаимодействия построена на оптической структуре. Поэтому человек в своей душе знает обо всем мире. А мир Твотца очень велик. Проекция точек между планетами сфокусирована на духовный образ человека, живущего на Земле, реально и свободно выбирающего, создающего, совершающего определенные действия, способствующие распространению света и энергии. Ее использование, познанию процессов и отражению действий человеческого сообщества, поддерживает ту или иную идею, объединяясь группой и организацией людей – и применяя их достижения как концентрация энергии, созданные мыслительными формами. Энергия информации, идущая из внешнего мира, напрямую связана с познанием человека, как и с внутренним миром его, с тем, что человек создает, принимает, видит, осознавая, создавая ту или иную форму и систему, и что вообще есть в мире, Вселенной, Космосе. Так ли это все далеко от нас и закрыто, как порой мы думаем, если постоянно отражается в нас... И имеет, видимо, световую форму. Да и мы создаем только локальные формы на Земле, с учетом космического пространства. Используем их, прим... привыкаем и принимаем. Так ли человек загадочен? Имея все в себе и вокруг себе, создавая путь, выстраивая духовный импульс, и он абсолютно здоров. Сойдя с пути, получает отражение от физическое тело тела, же сознание создавая проекцию в сфере создания информативных клеток, клеток света. Идя во тьму, ее отражает получая отражение внутри своего организма в виде каких-либо проблем. Структура перехода сознания человека является мерилом правильности поступков, который имеет право выбирать по сути души, так как душа создана Творцом и абсолютно свободна и светла, так и сознание человека, созданное его же душой, имеет такое же право выбирать. Структура передачи знаний – свет Этот свет, о котором мы говорили, свет мира, свет как оптика между планетами, указывающий путь и дающая познание форм клеток, космоса и вселенной, в зависимости от того, как мы это видим и понимаем. Мы своим сознанием строим физическую материю и реальность, принимаем свободное решение видеть и знать или наоборот не верить ни во что и не знать или делать вид, что это нам пока неизвестно. Нам всем решать и выбор за каждым какие знания принять и каким путем идти, какую ставить перед собой задачу и как ее решать. Я посмотрел на книгу и увидел светлую линию, идущую через световые точки за пределы того, что видно и понятно. Я увидел световой путь между планетами, увидел живой реагирующий организм, реагирующий светом на наш мысленный образ. Посмотрев еще раз, увидел книгу, а в ней космос, как и космос вокруг. Увидел Отца Небесного, Создателя Мира, который сказал, «Сын мой, ты начинаешь познавать мир, весь мир и делаешь в мире первые шаги. Реальность мира открыта, ты ее открыл через книгу управление во имя спасения всех. Ты это увидел, познал, как и познавать будешь, как и познаешь технологию спасения. Спасая, ты абсолютно свободен и действия твои направлены на свободу реальных действий человека, на его обучение и познание точных знаний. Я вижу». Тебе понятна книга третья, которая, как и первые две, есть книга небесная и закрыта космосом. Ключ книги находится в душе человека. Каждый поймет и увидит, открывая душу свою светом, идя к знаниям точным и небесным, делая шаг за шагом, как делает это дитя. Учась и радуюсь со всеми, кто его окружает, и я радуюсь за тебя и за твои шаги, как и за шаги каждого человека». Реальные мысли создают реальность. Реальность сознания и распространения вечного мира, мира Бога и человека. Человека, идущего в мире с Богом человека, идущего по стопам Бога и создающего как Бог, и видящего созданное действием Бога, как взгляд Бога на мир и человека, совершающего действия, соотносимые с действием Бога. И если Он Сам – Бог, то и Его действие реального спасения и развития вечного мира, который видит каждый человек. А Сам Бог это знает всегда и везде, так как Он все и создает, Человек, идя из строя, мир создает, то есть делает, как Бог создает, и благодарю я Отца Небесного за знания, которое он дает каждому человеку, и эти знания реально сейчас находятся в ваших руках. Направьте то, что у вас есть, на спасение всех и гармоничное развитие с миром, как мира всего.